Глава вторая Эджи, с видом неандертальца, продегустировавшего кусок сырой мамонтятины, ковырялся пальцем во рту перед зеркалом. Оправданием его манер выступало хотя бы то, что от щеки он пытался отколупать не залежи калорий, а микрофон. век активного освоения космоса мода нокаутировала простоту и практичность, а посему ведущие уже не держали в руках мотюгальники, как на жаргоне величали микрофоны. Нет. Теперь их вставляли сразу в ротовую полость. Удобство минимум, зато в кадре можно бегать, прыгать и делать тройное сальто, не боясь, что с тебя свалится ухо, либо минька с аккумулятором под одеждой, или что руки будут заняты архаичным, беспроводным. Эйджи вздохнул и продолжил свои челюстно-лицевые изыскания. Грим он уже почти смыл, осталось только переодеться в нормальную, а не съемочную одежду. Сегодня выдался трудный день. Восемнадцать часов под палящими лучами с участниками шоу. Да чего же в этот раз тупой набор? Видимо, участницы закачали силикон куда только могли но главным образом в голову, вместо мозгов. Впрочем, и сильная половина шоу не ударила в грязь лицом, отличаясь полным отсутствием интеллекта. Мысли в их головах, если и рождались, то сразу же погибали в страшных тестостероновых муках. Но именно эти, не омраченные печатью разума лица, а также накачанные стройные тела, Собирали миллионы зрителей по вечерам у экранов визоров. Пожалуй, дурдом на съемочной площадке еще похлеще, чем в армии. Хотя какой в армии дурдом? Там строгая дисциплина. А тут же... Ему есть с чем сравнивать. Семь лет в космодесанте. Служба по контракту для выкидыша деддома не худшая из вариантов. А что? Накормлен, одет, жалованье капает. Правда, иногда и убит тоже. А потом истек срок контракта, Эйджи вознамерился его продлить, но в отпуске встретил Рокси, пробивную красотку, которая делала карьеру в шоу-бизнесе, шагая как по головам, так и головкам, как она сама иногда цинично шутила ей тогда срочно требовался ведущий для передачи высадка и выживания гражданские увы не подходили едва услышав что съемки будут проходить в горячих точках они напрочь отказывались тогда то эйджи и выяснил что его морду лица камеры любят и в кадре он смотрится вполне ничего но все же зрители скорее подкупили его подвешенный язык и харизма. Лямура, Тужуры и соляви срок си не было. Зато ночи полные темперамента, когда Эйджи возвращался из командировок, случались. Передача «Высадка и выживание» хоть и не попала в прайм-тайм, но пользовалась популярностью. А потом один из выпусков не понравился кому-то из верхушки конфедерации и проект срочно свернули. Эйджи остался неудел. Но тут режиссер Эри Гусва предложил ему попробовать себя в развлекательном формате. От лучших пар «Галактики», положа руку на сердце, Эйджей тошнило. Но именно это шоу принесло ему успех. И хотя порой возникало желание бросить все, он понимал что шанс с судьбой дается однажды, ведь будучи деддомовским пацаном он и не мечтал стать звездой телевидения отодрав наконец то микрофон и достав его Эйджи с наслаждением зевнул и потянулся дверная створка шелестом отъехала в бок впуская в гримерку гусва прекрасное завершение очередного сезона С излишним оптимизмом начал он. Эйджи скривился от фальши, сквозившей в каждом слове и даже в каждом вздохе режиссера. Эри, что-то хотел? Да, предупредить. Через неделю начинается съемка нового сезона. Участников уже набрали. В этот раз решили разбавить сиськи очкариками. Рейтинги падают, — Понимающе уточнил Эйджи. Раз руководство решило сменить концепцию, значит, что-то пошло не так. Кто же в здравом уме сойдет с рельсов, если все отлично? Ведь шоу первоначально планировалось, как красивая картинка накачанных тел, приправленная скандалами и сексом, и все это под маской любви. Неужели думает, что парочка умников подхлестнет интерес к начавшему попахивать тухлятиной проекту? Впрочем, вслух Эджей ничего не сказал. «Не твое дело», — резко ответил Гусва и уже более миролюбиво добавил. «Ты, главное, улыбайся в камеру и болтай, как это умеешь». Эджей лишь кивнул. Хотя послать начальство очень хотелось. Но, как говорится, молчание — самый надежный способ профилактики проблем. Режиссер, не подозревая о мыслях, бродивших в голове ведущего, машинально почесав короткую бороду, чинно удалился. Он уже давно ушел, а Эджей продолжил смывать грим. Ровный цвет лица, чуть ярче, чем в обычной жизни. Грунтовка, скрывающая неровности кожи. Щетина, отросшая за день, была надежно зацементирована в броне грунта, тональника, румян и белил. Четкими, уверенными движениями Эйджей убирал с лица то, над чем утром трудились гример и визажист. Наконец в зеркале начал появляться его настоящий облик. В меру красивый, с прямым носом и четко очерченными губами. Глаза обычные серые, подкупали легкой насмешкой, которая притаилась в их глубине. Лицо обрамляли волосы цвета меда, как сказали бы поэты, либо оттенка блонд номер 276, как говорил парикмахер шоу. За год у гражданки они отросли и сейчас доходили до плеч. Эйджи чуть подался вперед. Все же высокий рост в некоторых случаях помеха. Вот и сейчас. Зеркало, закрепленное с расчетом на середнячков, скорее мешало нежели помогала. Покончив с гримом и передеваясь, Эйджи мечтал об одном — как следует выспаться. Вот так всегда, — подумал он. Раньше воевал за мир и убивал, чтобы жить. Сейчас работаю, чтобы отдыхать. Пойти выпить отравы за здоровье, что ли? Но по здравому размышлению решил, что запросто может заснуть с бутылкой пива в руках а отпуск всего семь дней. И лучше его начать с пробуждения в постели, а не на столешнице с отпечатком переговорного браслета на лбу. Мэдок почесал затылок и откинулся в кресле. Трасса складываться не желала. Не то чтобы маршрут жутко сложный или навигатор абсолютно бездарь, Скорее дело в том, что у Мэда прорезался острый, как понос, преступление. Она-то, милая, подошла, обняла его, положив руки на плечи, и игриво шепнула на ухо, «Отдохни, дорогой, время же есть!» А время и правда оставалось. Аж целых три часа до сдачи заказа. Учитывая, что перед этим целых трое суток, С того момента, как ему скинули очередной список мест, через которые должен пройти грузовой космический корабль, Мэтт маялся дурью. Хотя, можно для кого и ерунда, но кучерявый навигатор, а по совместительству отчаянный геймер, почитавший квесты своей религии, был убежден, что виртуал порой реальнее окружающего быта. Последний, к слову, представлял собой квартиру в лучших традициях холостяка. Стоящие в углу носки, повесившиеся в холодильнике таракан и кофейный нагар, по прочности не уступавший броне космодесантника. Зато Мэтт мог гордиться тем, что навскидку способен определить, какой напиток неделю назад помешивали ложечкой чай или кофе, Как и у всякого геймера, у Мэда наличествовал собственный зал боевой славы. Френд-лента — солиднее пояса астероидов Сатурна. Общее игровое имя в Галанете, куда длиннее прожитого в реале. А число игровых персов по численности могло составить армию маленького терраформиата. В общем, в игровой реальности Мэд, если не бог, то как минимум архигеймер вот только трассе на это плевать с орбитальной станции а она складываться не желала бросив попытки решить что либо рационально мэт заварил себе кофе покрепче и поставив рядом с сенсорной панелью любимые чипсы использовал наинадежнейший из всех сверхбыстрых методов навигации на обум Спустя два часа у него получилась вполне приличная, на первый взгляд, трасса, которая даже, как ни удивительно, устроила заказчика. Лишь спустя неделю Мэт узнал, что грузовой транспортник, отправившийся по проложенному им маршруту, попал в сезонный поток астероидов и здорово повредил обшивку. В результате пострадал не только корабль, Срочный груз, который тот вез, успел испортиться. Сначала на почту Мэда пришло уведомление. Он проигнорировал. Слишком увлекательной выдалась очередная игра. Потом адопт пиликнул сообщение о решении суда. И лишь когда на пороге квартиры возникла парочка плечистых ребят, Мэд понял. Он крупно влип. Вышибалы хотели простой до безобразия вещи, денег, причем много. За починку транспортника, за накрывшийся груз, а также неустойку, покрытие судебных издержек и, собственно, компенсацию их нелегкого труда. У Мэда их, вот задача не оказалась. Но ребята, явившиеся заданию, не растерялись, и, мило поигрывая плазменными пушками, сообщили, что зайдут завтра. А незадачливый навигатор пусть и не думает включать вторую космическую и улепетывать, иначе поймают, догонят и отделают так, что он будет умолять сдать на органы печень, почки, костный мозг и сердце в уплату долга. Как только гости покинули квартиру, Навигатор заметался в поисках вожделенных единиц. Однако ни друзья, ни родные не готовы были судить ему столь внушительную сумму, да еще в столь короткий срок. Даже реши Мэтт заложить квартиру, ему бы не хватило. К тому же квартира не его, а родителей. Отцу надоело, что велико возрастное чадо беззастенчиво сидит на шее не выпуская из рук джойстика, и принял волевое решение отселить сыночка. Парень метался по квартире, в то время как ток-шоу в головизоре прерывалось рекламой то зубных имплантов, которым не страшен ни кариес, ни даже соляная кислота, то вакуумным чудо-насосом, удаляющим всю грязь с ковра из животных, то флайкара последней модели по цене орбитальной станции. У вас есть уникальный шанс. Только сегодня три последних места на сказочном острове, где под жарким тропическим солнцем вас ждут полмиллиона галактических единиц. Нужно лишь их выиграть!» Радостно вещал ведущий, рассекая океанскую волну на серфе и лучезарно улыбаясь. «И помните...» «Лучшие пары галактики — это не игра. Это любовь и приключения без правил». Мэт из всего сказанного запомнил одно. «Есть шанс достать денег. А если и не выиграет, то хотя бы смотается от этих вышибал». Он не раздумывал ни минуты. Отправил запрос на участие в игре. Правда, спустя пару мгновений, радужные надежды парня придавленные надгробной плитой реальности, начали таять. А посему для навигатора стало полнейшей неожиданностью, когда на его браслет «Адопт» пришло сообщение. «Рада уведомить, что вы стали счастливым участником шоу «Лучшие пары галактики». Мы ждем вас сегодня в 21.00 на...» Мэт, не веря своим глазам, несколько раз перечитал послание и глянул на часы. До отправки оставалось всего ничего. Успеть бы собрать вещи и домчаться до космопорта. Журналист со злостью шлепнул разрезанной пресс-картой о стол. «Чертов Алекс Рой!» «И трижды чертовы его телохранители!» «Акула клавиатуры, караулил этого мультимиллиардера, выслеживал, ночей не спал». Гонялся за сенсацией. Как же! Вот-вот этот богатый красавчик должен был сделать предложение известной супермодели Фейн Кэппил. Красотка третий год загоняла Роя в брачные селки. И вот эти двое на 145-м этаже в фешенебельном ресторане за столиком у окна. Репортер с открытой голой камерой на изготовку, подвесной гравилюльки, Изображает монтажника в доме напротив. Микрофон, закрепленный в одной из роз, что в вазе на столе у этих двух воркующих голубков, работает отлично. Все были бы довольны, если бы не эта сволочь Алекс, чтобы у него все котировки обвалились. Вместо кольца в коробочке он дарит своей невесте засохшую жевательную резинку, Да еще и заявляет, что эта жвачка — символ их отношений, таких же безвкусных, надоевших и засохших. Фэйн такого, понятное дело, стерпеть не смогла, хотя прежде стойко выдерживала и измены, и нелицеприятные прилюдные высказывания Алекса в свой адрес. Каждый такой фортель оборачивался для красотки новым бриллиантовым колье, серьгами с рубинами или платиновой диадемой с узумрудами, так что она, сжав зубы, всегда благосклонно улыбалась и принимала дары непутевого возлюбленного. Впрочем, и сама была не без грешка. Три интрижки и один тайный аборт от еще более тайного любовника. И все это ради того, чтобы стать миссис Рой. Не оценил мультимиллиардер таких стараний, за что и получил водой из вазы с цветами в лицо. И тут-то обнаружился микрофон. Журналист, еще секунду назад, потиравший руки в предвкушении выхода в эфир бомбы, вынужден был срочно разворачивать гравиоплатформы и улепетывать от спущенной на него охраны. Как итог. Камера раскурочена, отснятый материал уничтожен, синяки по всему телу и выбитый зуб. А еще разрезанная пресс-карта, последнюю особенно жалко, придется восстанавливать, объясняя причины неликвидного состояния сверхпрочного пластика, который и в огне, и в воде, и даже при взрыве остается навехеньким а вот от обыкновенного ножа, правда, с алмазной заточкой, из высокоуглеродной стали, еще как пострадал. Репортер тяжело вздохнул. Еще раз глянул на пресс-карту и пошел заваривать себе крепкий кофе. Хотя все закончилось полным провалом, но какой-никакой релиз об этом Алексе Рое написать придется. Шеф уволит если он не предоставит хоть мизер информации. Журналист и не подозревал, что в это же самое время тот самый, трижды проклинаемый Алекс Рой лежал у себя в спальне и внимательно изучал взглядом потолок. Когда охранники поняли, что свидание босса, а тем паче его результат, может стать достоянием общественности, Они среагировали быстро. Раздавленный жучок уже не передал тех оскорблений, которыми его поливала Фейн. — Ты ничтожество, ты слабак! — кричала она в выступлении. — Твои миллиарды — заслуга твоих родителей, а без банковского счета ты пустое место. Окажись на необитаемом острове, и дня бы не протянул. Ты дебил, которого все терпят из-за положения, а сам. И двух слов связать не можешь. Не мужчина, импотент уекнутый урод!» Фейна орала, пока второй охранник оттаскивал ее от столика. А Алекс сидел все так же невозмутимо. Лишь вода капала с подбородка на лацко на пиджака, а затем на колени и на пол. А ведь сегодня он чуть было не сделал ей предложение. Просто хотел проверить, способна ли она. Оценить юмор. О том, что он у Алекса чернее черного, знали немногие. Мать и сводный брат. Как и о том, что он коллекционер, но весьма специфический. Собирает вот такие вот архаичные, засохшие, жевательные резинки с интересным рельефом комочка. Они ему напоминают человеческие мозги. Сумела бы оценить, рассмеяться, перевести все в шутку. Алекс предложил бы ей стать его женой. Смогла же вытерпеть его целых три года. Как-никак умение понять чужих тараканов — одно из редчайших. А уж если встретишь того, с кем твоя шиза поет в унисон, не раздумывай, хватай и не отпускай. Ведь главное счастье в жизни — Это когда тебя поддерживают и понимают. Ну, или хотя бы поддерживают. Фейн, к сожалению, последнюю проверку не прошла. Печально. Но отчего-то ее экзальтированные вопли все же задели Алекса. Царапнули самолюбие. Он долго не мог понять, в чем дело. Перекатывал каждое прозвучавшее слово, по небу закрывал глаза, так, словно ее крик до сих пор бил по ушам. И, наконец, понял. Красотка смогла уязвить его в самое сердце, заявив, что он неполноценный, что он не настоящий мужчина. Алекс резко встал, тряхнув головой, и пошел за чаем. Уже подходя к кухне, услышал «Новый сезон на необитаемом острове!» Найти настоящую любовь, окунуться в лавину приключений, доказать всей галактике, что ты настоящий мужчина или истинная женщина. Все это ждет участников шоу «Лучшие пары галактики». Не пропустите! Новый сезон уже совсем скоро. Служанка не спала. Еще бы! Вчера хозяин пожелал, чтобы с раннего утра его и Фейн ждал изысканный завтрак. Свежие круассаны, исключительно домашней выпечки, панакотта, модель не ела мучного, и свежесваренный кофе. Не ожидая появления хозяина, служанка включила головизор. — Простите, — спохватилась она при виде хозяина, — сейчас выключу. Грузная женщина потянулась за пультом. «Не надо! Оставь!» Алекс еще раз внимательно посмотрел на экран. «А почему бы и не попробовать?» Подумал он.